Князь Михаил быстро вскинул на него уничтожающий взгляд, недовольно качнул головой. — А тебе, боярин, пока речь ведут князья, и поболчать не грех. Боброк с достоинством встретил грозный взгляд князя, подбирая в уме учтивые, но твердые слова для ответа. Но его опередил сын белозерского князя, молодой удельник князь Тарусский Иван Федорович. Он был послан в Москву, приболевшим отцом, как старший сын, и впервые участвовал в таком большом княжеском совете. Горячность придала ему смелости, и он с юношеским задором воскликнул. «Да чего зря в воду вступит, Алочь! за завсегда поперек общего дела шла!» Толкуй, не толкуй с ней, все едино пшик получится. Всем ведомо, тверчане давно уж честь свою нехристем запродали. Поддержал его кто-то тоже из молодых. На этот раз усмешка тверского князя была полна снисходительного презрения. Прикидываясь удивленным, он даже головой покачал. «Гляди-ка!» Яйца уже курицу учат. Сначала оботрите молоко на губах мамкиной юбкой. Вот кричите, дурни несмышленные, а не ведаете, в какое пекло вас толкают? Не было и нет на Руси такой рати, какая бы ордынцев побила. Как так нету, — выскочил вперед Владимир Андреевич Серпуховской. Левой рукой он сердито взбивал ус, а правой резко рассекал воздух, словно рубил кого-то. А Тагай, коего побили рязанцы, а Пулат Тимир, побитый нижегородцами, а Вожа, про вожа ты забыл, да и на пьяни Арабша победил лишь нерадением воевод наших, а ты стращаешь нас погаными. «Не лиха беда побить одного-двух мурс ордынских!» — с явной ехидцей проговорил тверской князь. «А всю рать золотоордынскую чем одолеешь? Может, усами твоими?» «Ты усы мои не тронь, прус черномордый!» — взирился князь Серпуховской. «Прус таракан. А то и меча отведаешь. Попробуй!» выпрямился Тверской князь и положил руку на меч. Его сторонники вскочили со своих мест, быстро вскинулись и противники, которых было явное большинство. Поднялся шум, крики, взаимные упреки и даже угрозы. Иные уже за оружие схватились. Страсти накалялись и могли привести к открытой рукопашной. Дмитрий Иванович встал, взял за руку кипевшего гневом Владимир Андреевича и насильно усадил его за стол. пораженный всем этим молодой князь Белозерский вскочил на скамью и со слезами на глазах закричал, перекрывая гвалт и шум: "Братья, до да чего же это творится? Аль мы ни одного рода племени, аль на нас крестов нету". И тогда вдруг Все услышали, как сердито стучит по полу посох Сергия. В стихавшем шуме раздался его повелительный голос. — Смиритесь, нечестивцы! Не то я вас всех окаянных посохом в разум приведу. — Правда твоя, отче! — вышел вперед князь Нижегородский Дмитрий Константинович. — Посохом их огреть надобно. Да и не один раз. А вось утихомирились бы. Ишь как привыкли к дракам. Даже тут на совете свару затеяли. А нам тут речи держать надо миром да лотком. По согласию. Охолоньте малость, братья-князья, да и вы, бояре, и садитесь по своим местам. Дмитрий Константинович говорил мягко, по-отечески, наставительно, словно журил расшалившихся недорослей. Но голос у него был густой, бархатисто-рокочущий, и слова с легким волжским оконем звучали под низким потолком гридницы гулко и громко. «Так вот», — продолжал Нижегородский князь. Речь тут велась о грозе Ордынской. Хочу сразу упредить, — он повернулся к столу, — свои полки посылать под твой стяг, Митрий Иванович, мне не мощно. Сам ведаешь княжество мое крайнее к степям приволжским. Пока мы будем биться с мамаем где-либо за окой, его какой-нибудь мурза — в мое беззащитное княжество вломится. Ежели я буду без полков, он пройдет насквозь мою землю и на затылке у Владимира окажется, а там и до Москвы доберется. Справедливы мои слова. Дмитрий Иванович молча кивнул головой. «То-то -то и оно. Всего боку оборону тоже надо держать крепкую». Ныне на Волге много развелось охотников до нижегородского добра. — А сам он, охотник, язык почесать, — шепнул боброк на ухо князю Владимиру Андреевичу. — И поучать всех гораст, — так же тихо ответил тот. Дмитрий Константинович умолк и несколько ослабил воротник рубашки. Как видно, он был ему тесноват. А теперь я о другом речь поведу. Тут вот иные князья горячие головы рвутся скорее с мамаем сцепиться. Молоды лихо пока не видали в драку лезут. Какой с них спрос? Им бы на конях погорцевать, мечами помахать. А мы уже слава богу намахались за свои лето. И промер себя и с ордынцами а не повернут ли нам ныне по-другому? Вот ежели спросить, били мы до сей поры ордынцев? Били. Но как? Понемногу. Князь поднял кверху указательный палец. Понемногу. Одного мурзу, али там другого ханского подручника? А ныне как? Справедливы тут были слова князя Михаила Александровича. Силище невиданное грозит нас придавить. Мамай слыхать, и черноморские, и заволжские, Близкие дальние кочевья в свое войско согнал. А прич того за золото набрал ратников яских, черкесских, фряских. После батыги за все сто сорок лет такого не бывало. И я прямо вам, братья, не таясь, как на духу, Признаюсь, мне боязно, судите меня, как хотите. Не за себя боюсь, за жен, за детей наших, за все потомство русское. Мамай никого не пощадит, всех посечет от мало до велика, все придаст огню и мечу. Вот и надо б на крепко тут подумать, как поведал нам великий князь Московский. Может, повернуть все по-другому, по-мудрому? Может, не торопиться вынимать меч из ножен? А то не успеешь всунуть его обратно, как голову ссекут. Назад не мешало бы оглянуться, любезный мой зять, как мудро поступали блаженной памяти дед твой Калита, дядя Симеон, да и отец твой Иван Иванович. Золотом, золотом, а не мечом добывали они милость ханскую. — То время было другое, — вставил Дмитрий Иванович. — А хоть бы и другое. Время мудрости не помеха. Вчерашняя мудрость вроде щей вчерашних, — уже более резко возразил Дмитрий Иванович. У каждого времени своя мудрость. Мудрость человечи всегда одна, потому в ней... Волен лишь один бог, назидательный, как бесспорную истину изрек Дмитрий Константинович, вновь подняв кверху указательный палец. — Бог-то бог, да и сам не будь плох, — крикнул кто-то с задней скамьи. — Вот и я говорю, не сплоховать бы нам, — подхватил Нижегородский князь. — А ежели не ратью лезть на мамая? а собрать со всех княжеств выход двойной, а то и тройной, и пойти с ним за милостью к хану, лучших людей послать к нему с поклоном. А вот все и обойдется по-мирному. Раздоры у нас с ханом и раньше бывали. Помнишь, Дмитрий Иванович, как ты двадцати лет от роду поехал к разгневанному мамаю и все там уладил? И ярлык на великое княжение от него привез. Может, и теперь ты сам бы поехал к хану? Как тверской князь Михаил Ярославич поехал когда-то в Орду, да там и голову сложил, — проговорил с упреком боярин Бренг. Дмитрий Константинович не обратил на этот упрек никакого внимания и, повернувшись к собравшимся, спросил. Может, так и поступим? А? По-мирному. Даже и худой мир все-таки лучше добрый, который. Справедливо, княже, так и сотворить надобно, поддержал князя одинокий голос кого-то из тверчан. Чего нам самим в пекло лезть? Стало быть, нам так и таскать всю жизнь басурманское ермо на шее. С негодованием воскликнул удельный князь Василий Михайлович Кашинский. — Не гожь нам твой совет, Дмитрий Константинович. Ишь, дары тройные. Мамаю нужны не дары, а головы наши. — Вот и я так мыслю, — отозвался князь Иван Белозерский. — Мамаю и во сне одно мница: Нас посечь, добро наше забрать а жон и детей наших в полон вести подали свой голос и удельник князья братья Дмитрий и Владимир друцкие да коли бояться будем поганых терпеть насилие злое аль доблестные ратники совсем уж на руси перевелись поднялся князь Глеб брянский верно братья позорный страх перед нечестивыми сковал наши души Пора сбросить его. На воже ордынцев побила одна московская рать. А того собаку-мамая побьет вся русская сила, ежели мы ополчимся и совокупимся воедино. Истина, истина понеслось сразу со всех сторон. Дмитрий Иванович сидел озабоченно хмурый, но не гневный. Он подавил себе минутную вспышку озлобления, когда Тверской князь схватился за меч. К нему снова вернулись спокойствие и уверенность. Ему было ясно, сбор князей не прошел даром. Сразу стало видно и друзей, и врагов. И друзей было куда больше. Поэтому, обратившись к Тверскому князю, он бросил в наступившей тишине. Пошла блеса в курятню, донос да нос у нее в курином пуху. Не хочешь, князь Михаил, вступать в общее дело? Твоя воля. И без тебя управимся. Но русские люди попомнят твою кривду. Истина одобрительно понеслась отовсюду. Круши их, дмитрий Иванович, поганую траву с поля вон! Обернувшись к Нижегородскому князю, Дмитрий Иванович доверительно и мягко, как бы полушутя, произнес. — И не хочется про тебя, Дмитрий Константинович, молвить такое, ведь ты мне родня близкая. А все же скажу, пуганая ворона и от куста шарахается. Так говорят в народе. На скамьях послышался смех. Дмитрий Константинович слегка дернулся. Вот ты тут на всех нас страх нагонял. А мы не боимся. Нет, не боимся, дорогой Дмитрий Константинович, великий князь Нижегородский. В гриднице снова колыхнулось веселое оживление. Тебя слухи злонамеренные, как видно, сна лишили. А откуда они слухи-то? Дмитрий Иванович посерьезнел, Голос его стал более резким, чеканным. На днях мы поймали тут двоих, да языки им обрезали. На торге людей черных мутили, ордынской силой непомерность стращали. А пришли-то они прямо из Орды, признались под пыткой, от хана подосланы. Запугать нас хочет Мамай. Знает супостат окаянный. Напуганный человек уже наполовину повержен. Но страшить охочь тот, кто сам страшится. Не от хорошей же жизни мамай за золото ратников, как скотину, скупает в других краях. Знать, слабинка у нынешней орды есть, и немалая. Дмитрий Иванович окинул взглядом присутствующих, все слушались с большим вниманием, даже Тверской и Рязанский князья он снова приблизился к Нижегородскому князю. Советуешь мне самому поехать в Орду, утихомирить хана? Да ежели бы так можно было ныне избавить Русь от беды тяжкой, я бы и ох не сказал, хотя бы даже и голова моя с плеч слетела. Но возьми в разум, Дмитрий Константинович, Мамай не мира желает, а победы. Большой победы с большой добычей. Ведь он лишь недавно на ханский трон взобрался. Ему утвердиться на нем надо, потому как завистников у него много. Ему нужно глотки завистников добром нашим заткнуть, а себе ханство свое утвердить. Не мир, не дары, хотя бы и тройные, не поклоны, а повергнутая и стерзанная Русь Ему надобно. Князь прошелся и, как бы раздумывая о чем-то, усмехнулся. — Надо оглядываться назад на прошлое. — Верно, надо. — А для чего? — Не будем же мы пятиться назад, словно раки. Прошлое нам опора, но для деяний нынешних и завтрашних. А они теперь иные, потому время теперь иное. Други мои, пораскиньте умом, поразмыслите. Русь ныне выпрямилась, ныне Орда и Русь сошлись в притык, как равные, и лишь меч может рассудить их. За сто сорок лет ордынской тягости такое впервые содеялось. Русь ныне словно кость в глотке ханской, либо он ее проглотит, и тогда Руси не жить, Либо он ею подавится, и тогда Русь укрепится, а Орда сгинет. Середины тут нету. И я, великий князь Московский, скажу вам так. Немало восточных и прочих воителей обломали в прошлом зубы о русскую сталь. Подавится ныне нашей костью и Мамай. Взрыв приветствий, казалось, приподнял потолок княжеской гридницы. Все повскакивали с мест, громко и неистово хлопали в ладоши. Все слилось в единый радостно одобрительный гул. Иногда выхлестывались крики «Истина твоя, княжа! Слава Митрию Ивановичу! Слава великому князю всея Руси! Слава, слава!» Тверской князь Панура сидел на скамье. Слова «всея Руси» больно кольнули его ухо, но он так и не поднял головы. Наступил черед ирязанского князя. Размашистым уверенным шагом он вышел вперед, кивнул, как полагалось, три раза головой, кашлянул и негромко произнес. — Братья, князья! и выбояли. Все стихли. Олег немного выждал, одернул кафтан с позументами. Всем ведомо, была у Рязани брань великая с Москвою. Мечи кровью не раз омывали. Да то прошло. Он остановился, прикрыл и без того глубоко запавшие глаза, повторил. Прошло. Моя земля крайняя к степи. Больше других истомилась она под Ермом Басурманским и зашла скорбью великой. Отныне кидаю свою распрю ополчаюсь. И ты, великий князь Московский, волен в рязанских полках. Сразимся все дружно за землю русскую. И, коль надо, сложим головы наши, а Русь святую не посрамим. Новый взрыв в восторгах по погриднице. Олег выждал немного и повысил голос. — А на тех, кои в измене черный искусились, пусть падет наш гнев и вечная кара Божья. Вельяминов мигом вспотел и даже пригнулся за чью-то спину. — Правду молвит рязанский князь или кривит душой? А может, он изверился в хане? Решил к Москве примкнуть. Хитер, ох, хитер! Да и коварен же князь Рязанский, — шептал озадаченный боярин, — вдруг выдаст меня. Дмитрий Иванович под шумные крики обнял Олега, искренне обрадованный его словами. Боброк покачал головой и, наклонившись, шепнул Владимиру Андреевичу. Ох, не лежит моя душа к всему князю. Серпуховской князь по привычке толкнул пальцем кверху свои усы. Я тоже не сильно-то доверяю князю Олегу, но, может, и переменился. Волк каждый год линяет, а все ж обыча не меняет. Поднялся Сергий Радонежский. Все тоже встали. Старец вытолкнул вперед пересвета и ослябю и приказал им встать на колени. — Сих двух воинов Христовых благословляю нарать на безбожных басурман. Все склонили головы, Сергий насупил седые брови и повернулся в сторону Тверского князя. — Богопротивные речи твои — суть тяжкий грех омрачивший твой разум смирись князь а тринь помыслы тайные и злобу завистливую подошел дмитрий иванович сергей троекратно перекрестил его затем вынул меч из ножен князя он также осенил его крестным знаменем дал поцеловать холодную сталь дмитрию ивановичу и высоко подняв меч над головой торжественно провозгласил. Пусть сей меч нещадно разит за славу земли русской отныне и во веки веков. Аминь.